В гимназию принимались дети как дворян, так и разночинцев. Но дети дворян должны были по возможности отделяться от детей разночинцев как в помещении, так и в столе. Таков был план народного образования, выработанный в частной комиссии об училищах. Академия наук предложила учредить особое правительство – для заведования высшим, средним и низшим образованием. Это правительство из девяти лиц, подчиненное непосредственно государю, должно было выработать общий план обучения и отдельные уставы. Этот проект заслуживает нашего внимания. Народилась идея особого центрального ведомства народного просвещения. Эта идея, Нашла себе первоначальное осуществление в Царствонии Екатерины, а затем окончательное при Александре I, когда было учреждено Министерство народного просвещения. Екатерина не нашла возможным ввести всеобщее обучение и не приняла проект. Дело учреждения училищ было возложено ею на приказ общественного презрения. По учреждению о губерниях 1775 года предписано было открывать школы не только в городах, но и в селах. Учиться могли желающие без всякого принуждения. За учение полагалась умеренная плата, от которой бедные освобождались совсем. Курс этих школ состоял из обучения чтению, письму, арифметике, рисованию и основам катехизиса. Екатерина даже в общем плане дала ряд наставлений учителям. Телесные наказания запрещались совсем, рекомендовались упражнения на свежем воздухе и тому подобное. Все эти постановления остались мертвой буквой, да и не могли не остаться ею. Приказы общественного презрения не имели средств для оборудования и содержания училищ. Правда, им было дано по 15 тысяч рублей, но этот капитал был только фондом, на проценты с которого должны были содержаться училища. Приказы общественного презрения и стали заботиться о приращении процентов, но так увлеклись этой судной деятельностью, что забыли, что проценты должны расходоваться на школы. Они их только копили и расширяли свои судные операции, давая деньги под залог имений. Но главным препятствием было полное отсутствие учителей и руководства. То есть перед Екатериной стояла задача создать и тех, и других. Екатерина не остановилась перед этой задачей, И за то многое, что она сделала, мы должны быть благодарны ей, так как она, можно сказать, почти из ничего положила основание русскому школьному образованию. Итак, Екатерина, заботу о постройке новых училищ возложила на приказ общественного презрения, который должен был иметь попечение о школах. Но это, как мы уже видели, было очень непрактично приказы общественного презрения занимались судными операциями и не строили школ на получаемые проценты. Правда, они должны были привлекать частные пожертвования, но из этого выходило очень мало пользы. Главным препятствием было то, что не было учителей. Заботясь о приискании учителей, Екатерина вела переписку с Гриммом и другими западными учеными. Но на верный путь она стала только в 1767 году, когда свиделась в Могилеве с австрийским императором Иосифом II, который рассказал ей, как поставлено дело народного образования в Австрии. Там преподавание велось по методу, выработанному в Пруссии настоятелем Августинского сатанского монастыря Фельбингером, В Австрии школы вводились этим самым Фельбингером, который был выписан для этой цели Марии Терезией. Екатерина захотела ввести в России такую систему обучения, которая уже была в Австрии.